Глава 175 Я хочу видеть тебя устойчивым и основательным. Хочу, чтобы ты был верным. Основа верности — верность самому себе. Чего достигнешь изменами? Медленно наращиваются узлы, что будут питать тебя жизнью, определят направление, станут смыслом и светом, будто камни, складывающие храм. Разве рассыпаю я каждый день камни, чтобы выстроить храм еще краж? Если ты продашь свое царство ради другого, на взгляд, может быть, лучшего, ты неотвратимо утрачиваешь что-то в самом себе, то, чего не найдешь никогда. Почему тебе так тоскливо в твоем новом доме? Куда более удобном, лучше обустроенном доме, о каком ты мечтал в нищете былого. Колодец так утомлял тебя, и ты мечтал о водопроводе. Вот он, водопровод. Но теперь тебе не хватает скрипа ворота, воды, добытой из чрева земли, что вдруг отражало твое лицо, когда в колодец ныряло солнце. Не подумай, будто я не хочу, чтобы ты взбирался на гору все выше и выше, шел все дальше и дальше. Но пойми, одно дело — ощутимая победа твоих усилий, водоем, которым ты украсил свой сад, и, совсем другое, переселение в чужую раковину. Одно дело — непрестанное совершенствование одного и того же, из украшивания храма, например, или все новое и новое листва растущего вольно дерева, другое — равнодушная перемена места обитания. Я перестаю доверять тебе, ибо ты оборвал связь, утратил самое драгоценное свое достояние. Оно не в вещах, в осмысленности мира. Я знал эмигрантов, они всегда тосковали. Прошу тебя, прислушивайся к собственной душе, иначе обманешься словами. Этот сделал смыслом своей жизни странствие. Он меняет пространство и измерение, но я не скажу, что он духовно нищает. Его постоянство — странствие. Другой любит свой дом. Постоянство его — дом. И если ему придется что ни день переселяться... Он почувствует себя несчастным. Когда я говорю о седлой, я не имею в виду тех, кто больше всего на свете любит свой дом. Я говорю о тех, кто больше не любит дома, перестал замечать его. Твой дом — тоже ведь неуклонное одерживание побед. Лучше всего о них знает твоя жена, она обновляет его на заре. Я хочу рассказать тебе, что такое измена. Что ты как не узел всевозможных связей и привязанностей? Ты существуешь благодаря сопряженности, связанности. Сопряженность существует благодаря тебе. Храм существует благодаря каждому из камней. Убери вот этот, храм обвалится». Ты привязан к земле, храму, царству, и благодаря Тебе существует земля, царство, храм. Не Твое дело судить о них, как судит посторонний, что не привязан к ним. А если судишь, судишь самого себя. Здесь Твоя боль, но и жизнестояние. Я отступаюсь от того, кто отрекается от согрешившего сына. Сын его — это он сам. Пусть разбронит его, осудит, казня вместе с сыном самого себя, если любит его, пусть бьется с его истинами, но не ходит из дома в дом с жалобами на него. Если отец отступился от сына, он перестал быть отцом, покой, которого он добился, сузил поле его жизни, покой его — покой мертвых. Я всегда считал обделенными тех, кто не знает, с кем они заодно. Я видел, как лихорадочно эти люди искали религию, общину, круг, куда бы их приняли. Их принимали, но единение было иллюзорным. Подлинную общность дают только общие корни. Ты ведь ищешь жизни надежной, укорененной, отягощенной правами, обязанностями, ответственностью. Ношу жизни не получишь, будто носилки с камнями от прораба на стройке. А когда бросаешь свою ношу, опустошаешься. Мне по отец, который бесчестие греховного сына принимает за свое, посыпает голову пеплом и кается. Сын — это он сам. Он привязан к сыну, и ведомый им ведет его. Я не знаю дороги, что вела бы в одну только сторону. Если ты отказался отвечать за падение, окажешься ни при чем при победах. Если любишь ту, что принадлежит твоему дому ту что зовешь своей женой, а она согрешила, никогда не смешаешься ты с толпой осуждающих, она твоя и суди сперва самого себя, ты за нее в ответь. Т страна в разоре Я настаиваю, суди себя. Ты — твоя страна. Конечно, окружат тебя любопытствующие чужаки, и тебе придется краснеть перед ними. Чтобы освободиться от стыда, ты отмежуешься от грехов своей страны. Но тебе, как каждому человеку, нужно быть с кем-то и заодно. С теми, кто оплевал твой дом, они правы, скажешь ты, очень может быть но я хочу, чтобы ты чувствовал, что принадлежишь своему дому. Отойди от тех, кто оплевывает. Не плеваться самому. Вернись домой и помолись. Скажи, мне стыдно. Почему лицо мое так изуродовали соотечественники? Если их позор ты воспринимаешь как свой собственный, стыдишься его и терпишь стыд, Ты сможешь повлиять на что-то, улучшить, облагородить. Себя ты облагородишь в первую очередь.